А то, будто я летаю. Вот так и летаю по воздуху. Теперь тоже иногда снится. Редко. Да и не то. А что же? Я умру скоро. Полно. Что ты? Нет, нет, я знаю, что умру. Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается. Чудо какое-то. Никогда со мной раньше этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно я заново жить начинаю. Или... Нет, нет, нет, я... Я не знаю. Что ж с тобой такое? А вот что, Варя? Быть греху какому-нибудь. Такой на меня страх. Какой на меня страх. Вот точно я стою над пропастью. Меня кто-то туда толкает. А удержаться мне не за что. Что вас с тобой? Здорово. Здорово ли ты? Здорово. Лучше бы я больна была, а то нехорошо. Ночью Варя не спится мне все мне мерещится шепот какой-то кто-то так ласково говорит со мной точно голубит меня точно голубь воркует точно обнимает меня так горячо горячо и ведет меня куда-то и я иду за ним иду иду иду на да?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 и на тройке, на хорошей, обнявшись. Так не сможем. А ты почем знаешь? <свят> Еще бы не знать. Варенька, ведь это нехорошо. Ведь это страшный грех, что я другого люблю. Что мне тебя судить? У меня свои грехи есть. Вот погоди. Завтра братец уедет. Подумаем. Можете видеться, можно будет. Что ты, что ты? Сохрани, Господи. Чего ты испугался -то? Если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дому. Я не пойду домой ни за что на свете. А что за охот сохнуть так? Хоть умирай с тоски. Пожалеет, что ли, тебя? Как же, дожидайся. Какая ж неволь себя мучить-то? В сопровождении двух лакеев появляется известная всему Калинову полусумасшедшая барыня. На ее иссохшем лице исступленно горят большие черные глаза. Кокетливая шляпка и газовый шарфик не вяжутся с глубокими морщинами и длинными седыми космами. Что, красавицы, что тут делаете? Молодцов поджидайте, кавалеров Вам весело? Красота-то ваша Вас радует? Вон, Вон, куда красота-то ведет В омут В самый омут Что смеетесь? Не радуйтесь, все в огне гореть будете неугасимым, все в смоле будете кипеть неутолимой. Вот. вон, вон, вон, куда красота-то ведет. А, а вон, куда красота-то ведет.